Номер девяносто один. Байка. «Живи настоящим». Мы никогда не живем настоящим. Все только предвкушаем будущее и торопим его, словно оно опаздывает, или призываем прошлое и стараемся его вернуть, словно оно ушло слишком рано. Мы так неразумны, что блуждаем во времени, нам не принадлежащим, пренебрегая тем единственным, которое нам дано. Блес Паскаль. Мораль. Коль можешь, не тужи о времени бегущем, не отягчай души ни прошлым, ни грядущим. Сокровища свои потрать, пока ты жив, ведь все равно в тот мир предстанешь неимущим. Амар Хаям Комментарий. Как сказал Джонатан Свифт, лишь очень немногие живут сегодняшним днем, большинство готовится жить позднее. Кто не умеет пользоваться счастьем, когда оно приходит, не должен жаловаться, когда оно проходит. Сервантес. Диапазон применения байки. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Целеполагание. Формирование адаптивного мировоззрения.